Медовый месяц в пути. Спустя пару дней после прибытия родственников дракон решил все-таки не изменять устоявшейся традиции и отправиться в путешествие. Отношения с матерью улучшились благодаря ударным порциям к р о в я н к и Она даже на Анику теперь поглядывала так, словно сама научила ее готовить колбасу и вести хозяйство. Быстро найдя общие точки соприкосновения, женщины весело щебетали за чаем, в то время как Филипп с дядей Филибертом гуляли по деревне. Местный клуб рыболовов зазвал их на соревнование по рыбной ловле. Председательствовал пастор. На заре рыбаки собрались на берегу реки, закинули снасти и оторопели. Два дракона. На полной скорости вонзились в водную гладь, подняв локальный цунами. Огромная масса воды рухнула на берег, оставив бесчисленное количество рыбы и пару обалдевших русалок. Водные девы расширенными глазами смотрели на местных, которые отвесив челюсти, разглядывали русалок. Пока мужики собирались силами, а пастор благодарил Господа, рыбохвостые на руках добрались до воды, и тут столкнулись с выходящими из воды драконами, принявшими человеческий облик. Дядя Филиберт от избытка чувств галантно подал им руку. Нырнувшие в воду русалки еще долго строили ему глазки. Это лучшая рыбалка, племянник, воскликнул он, не замечая прищуренных взглядов рыбаков. Обязательно расскажу о твоем методе друзьям. И какой тут клев, э? Они просто обзавидуются. Нужно добавить, что местные не уловили в невинном замечании надвигающейся беды, а з а р я Тем временем Аника собирала вещи в путешествии под пристальным взглядом свекрови. Матушка драконица, оценив характер невестки, прониклась к ней невольным уважением. И вот маленький Филипп приходит и говорит: «Мама, я не могу выйти в сад. Там пчелы». А лицо у него уже пошло буграми от укусов пчел, и глаза такие узкие, как у искимоса. Оказывается, пока мы отвлеклись, он полез в улей. Да, с п е р в а веточкой поковырял литок, затем пальчиком, затем, в общем, пчелы недолго думая вылетели. И устроили нашему непоседе настоящую в о й н у Мама, воскликнул дракон, входя в дом. Ты опять рассказываешь эту историю. Ну сколько можно? В ответ Свенжа, так звали матушку дракона, выпустила клуб дыма из ноздрей и засмеялась. Пока не надоест, милый мой, а потом резко сменила тему разговора. Вы отправляетесь сегодня? Да, хотели. А что? Хотела сказать, чтобы ты берег Анику, а мы, пока вы отсутствуете, присмотрим за вашим гнездышком. Хорошо. Неуверенность сквозила в каждом слоге. И вы э э собираетесь остаться у нас? Ах, так ты хочешь побыстрее нас выпроводить, Филипп? Неужели семья тебе противна? Или ты стыдишься нас? О, жестокий, жестокий мир! Мама! воскликнул дракон. Ты переигрываешь. Неужели, Филибет? р Хоть ты скажи мне правду. Но разве чуточку, сестра. Что ж? Действительно, мы хотели дождаться вашего возвращения, а потом сообщить твоему отцу радостную весть. При этих словах дракон с несчастным видом посмотрел на Анику, но та переносила вторжение родственников с т о и ч е с к и Скосив глаза, она незаметно указала Филиппу на две сумки и дверь, затем возвела очи горе. Дракон намек вроде понял. Осторожно забросив сумки на плечо, он бочком двинулся к двери. Аника двинулась в противоположном направлении по всем правилам военного искусства. Маневр удался. Дело осталось за малым покинуть свой гостеприимный дом. Я тут за Кролянкой схожу. Бодро отрапортовала Аника и двинулась к дверям, набирая скорость. Может, когда закончится колбаса, они сами уедут? – спросила она у дракона, запрыгивая ему на спину. Обернувшись ящером, он терпеливо ждал, когда она устроится. И не успели родные удивиться, как молодые взмыли в небеса. Куда мы летим? – прокричала Аника, когда дракон попал в о б л а ч н о с т ь К морю откликнулся Филипп. Тем временем внизу показался замок принцессы, и супруги, не сговариваясь, решили оставить о себе память. Приземлившись на крышу самой высокой башни, дракон когтями нацарапал: Филипп и Аника были здесь метровыми буквами. Пока стража не засекла хулиганов. Они продолжили полет, когда внизу затемнел черный лес, дракон стал снижаться. Навстречу попадались вороны, галки и не без и з в е с т н а я бабка в ступе. Бабка была боевой, потому как обложила дракона непонятной руганью и долго грозила вслед деревянной клюкой. Аника большую часть дороги визжавшая как банши. притомилась и только молча наблюдала за проносящимся внизу пейзажем. Вот странная девочка в красной шапочке весело подкидывая коленки бежит по лесной тропе, сжимая в руках корзинку. Аника помахала, и девочка ответила ей широкой белозубой улыбкой. Спустя еще некоторое время внизу промелькнул пряничный домик. Веселая благообразная старушка обмазывала его патокой. Аника захотела приземлиться, но дракон странно посмотрел на нее и покачал головой. Посреди небольшого лесного озерца на камне сидела печальная невыспавшаяся молодая женщина. э т о т о как здесь очутилась? удивился Филипп, хорошо помни сказки народов мира. Он даже вспомнил ее имя, Алёнушка. И э... внезапно мимо крыла пролетела стая жужжащих разъяренных пчел. Лишь присмотревшись, дракон опознал в них стрелы. Одного взгляда назад хватило, чтобы понять, кто увязался за ними по пятам. Впереди отряда рыцарей скакала принцесса, профессионально натягивая лук. Прочитала, мелькнула шальная мысль. Теперь не отвяжется. На миг ему показалось, что медовый месяц в опасности. Но вот перед лошадьми встала непролазная чаще леса, вынуждая всадников притормозить. И дракон облегченно перевел дух. Провались, счастливо промолвил он. Аника с удивлением посмотрела на мужа. она п р и с у т с т в и е принцессы даже не заметила. В воздухе периодически стал чувствоваться соленый запах бриза, но дракон продолжал прокладывать маршрут, не отвлекаясь на мелочи. Вскоре на горизонте заблестела лента моря, и дракон пошел на снижение. Еще полчаса, и они приземлились на широкой полосе золотистого песка. У р а с т о р о п н о г о распорядителя они сняли домик с закатами, номер для новобрачных. Но едва дверь в домик на берегу закрылась, как в нее сразу же кто-то бухнул кулаком. "Войдите", крикнул Филипп. Дверь распахнулась, и на пороге немым укором возникла Свенжа д в драконьем обличье. Выплюнув под ноги сыну хвостик от колбасы, она обернулась человеком. к р о в я н к а кончилась, сынок. Я лечу за папой. Дракону словно подрубили ноги. Он сел на огромную кровать в виде сердечка. Взгляд его застыл на месте. Это конец. Шепотом произнес он. кладя голову на колени Аники.